деловая 8. Завод был большой, но запущенный настолько, что никакой поверхностный ремонт не скрыл бы атмосферу разрухи и беспорядка. Стояла неестественная тишина, поскольку на завод пожаловал командуор со свитой. Мелоо закрепил стальной лист в двух суппортах, взял из рук твера инструмент и крепко сжал кожаную рукоятку под свинцовым обшлагом. Этот инструмент, сообщил он, опасен не более, чем пчелиное жало, но всё-таки прошу руками не трогать. Он изящно провёл инструментом по прямой через весенний лист стали, который тут же спокойно и беззвучно распался на две равные части. Все присутствующие дружно ахнули, а Малоу спокойно улыбнулся. Он взял в руки одну из половин листа и сказал: Глубину резания можно установить с точностью до сотой доли дюйма, и двухдюймовый лист стали будет разрезан так же легко, как этот. Если глубина резки установлена точно, можно спокойно класть лист стали хоть на полированный стол, и на нём не останется ни царапинки. Он говорил и продолжал демонстрировать возможности атомного резака. по цеху распространился запах окалины. Вот так, сказал он, обстоит дело со сталью. И вообще с любым плоским материалом. Допустим, вам необходимо уменьшить толщину листа, сгладить неровности, удалить ржавчину. Смотрите, стальной лист превратился в тонкую сияющую фольгу. Мало регулировал инструмент, И ширина полос менялась: 6 дюймов, 8, 12. По тому же принципу осуществляется и сверление. Вся свита во главе с командором столпилась вокруг Майло. Казалось, представление даёт бродячий фокусник. Командор Аспер осторожно трогал полоски стали. Высшие чиновники вставали на цыпочки, заглядывали друг другу через плечо и оживлённо шептались. А Майло работал и работал. В листе стали появляться чёткие, ровные и безукоризненно круглые отверстия. И ещё вот что я вам покажу. Пусть кто-нибудь принесёт два коротких куска стальной трубы. чей-то камердинер с готовностью откликнулся на просьбу Мейлоу. Не прошло и 3 минут, как он, передав Мейлоу требуемое, отряхeval руки. Мейлоу поставил куски трубы вертикально, провёл по их краям инструментом и быстро прижал куски друг к другу. Они соединились. Да как швы не различить и под микроскопом. Мело оглядел присутствующих, начал было объяснять, но запнулся. У него противно засосало под ложечкой. Замерло сердце. Личная охрана командора в общей суматохе покинула ответственный пост и протиснулась вперёд. Мело впервые увидел их так близко и их и их вооружение. ошибки быть не могло атомные бластеры но даже это было не самым важным на прикладах бластеров красовалась эмблема звездолёт и солнце те самые звездолёт и солнце которые украшали обложку каждого из огромных томов галактической энциклопедии всё ещё издающиеся на терминусе Звезда лёт и солнце символ империи. Мало говорил, но думал только об этом. Посмотрите на эту трубу. Она целая. Конечно, это не самый лучший вариант. Я имею в виду, что соединение не должно производиться вручную. Спектакль был окончен. Мало узнал всё, что хотел. Перед глазами у него стоял золотой шар солнца, окружённый острыми лучами и обтекаемая сигара космического корабля Звездолёт и Солнце Империи. Империя в голове не укладывалась. Ведь прошло уже 150 лет, а империя стала бы ещё существовать, а она где-то в глубинах галактики и не только там. И здесь на периферии мало понимающе улыбнулся